Глава тридцать девятая «Вот так и упала», — пожал плечами огнеборец. «Видно, разнервничалась». Довел меня этот мистер Ботл. «Слишком ты вспыльчива для ведьмы», — покосился на нее Ричард. «И много ты ведьм знавал?» Огнеборец лишь хмыкнул. Они вошли в березовый лес, доносившийся от реки смех бьюти и дами стал глуши. «Хорошая пара!» Мечтательно кивнула своим мыслям Лиза. Кто? Дамис Бьюти. А я думал, даме твой жених, усмехнулся Ричард. Нет уж, спасибочки. Что ж, он около тебя все околачивается, серые глаза огнеборца полыхали неведомым Лизе огнем. То же самое и про тебя можно сказать, хитро улыбнулась она. Про меня? нахмурился Ричард. Ну да, ты тоже все время тут, как тут, засмеялась Лиза. «Потому что за тобой глаз да глаз нужен. Ты ж ничегошеньки не умеешь». Лиза надула губы. «Прав Ричард. Мало что она умела, но слышать это было неприятно. Тем более от него». «А ты только и умеешь, что ворчать, критикан огненный!» Обиженно проворчала Лиза и, выдернув руку из-под локтя Ричарда, быстрым шагом двинулась вперед вглубь рощи. Не успела она и на метр от огнеборца отойти, как под ногами захрустела, заходила ходуном, и Лиза почувствовала, что летит куда-то вниз. Ричард едва успел ухватить ее за руку и тут же, резко перехватив за ворот платья, потянул вверх. Он вытащил ее из ямы и проговорил. «Видишь, что ты творишь?» «Да откуда я могла знать, что там дыра?» — возмутилась испуганная Лиза. «А настоящая ведьма знала бы, учуяла бы опасность». Лиза, вцепившись пальцами в рубашку Ричарда, обернулась. Яма была глубокой, а над ней ее торчали заостренные колья, присыпанные зеленой листвой до да травой, осыпавшейся под весом Лизы, когда она наступила на ловушку. «Зачем здесь яма эта?» — удивилась Лиза. «В здешних лесах много чудней-юдней бродит». «Медведей?» «Нет, медведей тут нет, а вот чудни юдней есть». «Что за зверь такой?» Лучше тебе не знать. Лиза обернулась к Ричарду и поняла, что слишком крепко она держится за него. Рубашка, собранная на груди ее маленьким кулачком, того и гляди затрещит, да и рука Ричарда все еще покоилась у нее Наталии и к себе прижимала Лизу сильно, не вырвешься. Она вдруг заметила, как глаза его стали темно-серыми, будто грозовые тучи собрались. А в следующую секунду огнеборец положил свободную руку Лизе на затылок. Запустил в ее растрепавшиеся густые кудри пальцы и притянул девушку к себе. Ты чего это? испуганно пискнула Лиза, а сердце ее умиленно запело. Ричард наклонился и прижался губами к ее губам. Лиза, совсем забыв о местных приличиях и о том, что они с огнеборцем вроде как на ножах, с упоением целовала его в ответ. Целовались они долго задыхаясь от охватившего желания, и лишь разнесшийся оглушительный раскат грома на совершенно безоблачном небе заставил Лизу оторваться от Ричарда. «Обалдел?» — напустила она оскорбленный вид. «А ты не обалдела?» — хмыкнул огнеборец. Еще раз тронь, в гриб плюгавый обращу». «Ты забыла, что я не поддаюсь колдовью». «Тогда чего лезешь?» — хотел кое-что проверить. «Проверил?» — «Да». «И как?» прищурилась Лиза. Убедился, что нас, фаергардов, ничем не возьмешь. Ах, какой гад! У самого глаза страстью затуманило, а он ей заявляет, что не возьмешь его ничем. Еще хоть раз тронь меня, я тебя без колдовья придушу, пообещала Лиза и, оттолкнув Ричарда, бегом бросилась назад к стеклодуйне. От мистера Ботла поначалу возвращались в полной тишине. Мужчины сидели спереди, Лиза с Бьюти сзади. Последняя дремала. Дами насвистывал песенку. Подмерное покачивание шарабани до да умиротворяющей птичьи и трели, Лиза тоже заклевала носом. Проснулась она от резкого толчка и скрежета. Что такое? испугалась она спросонья. Привал, улыбнулся дами. Шарабани надо подзарядиться, устала она. Лиза лишь вздернула бровь, но ничего не сказала. Пикник! обрадовалась проснувшаяся Бьюти. Шарабань встала на самом краю широко раскинувшегося поля. Ричард с дами примяли высокую, но нежную на ощупь траву. Бьюти выудила из корзины огромный клетчатый плед и расстелила его на разглаженном участке. Лиза помогла подруге расставить тарелки с едой. Миссис Чарминг даже передала им в дорогу глиняный кувшинчик вина и самые, что ни на есть, хрустальные бокалы. «Красота!» Обрадовалась она, уже забыв о ссоре с Фаергардом. Ели медленно, наслаждаясь куриными прожаренными крылышками, перепелиными хрустящими ножками, ароматными персиками и терпким сыром. Дами с Бьюти бесконечно щебетали и смеялись. Ричард посмотрел на ребят, а потом подмигнул Лизе. Она поняла смысл его сигнала. Мол, права ты ведьма, этих двоих нужно приворожить, как требует правило. А любовь между ними и так вдруг вспыхнула ярким солнышком. «Быстро же, Дами про меня забыл», — с долей зависти подумала Лиза. И остался у нее один фаергард — мужлан и жена-ненавистник. Оставив своих спутников доедать обед, Лиза пошла вдоль поля и начала собирать растущие здесь травы. Она не знала, что собирала и зачем, но чувствовала, срывая то, что нужно, чтобы сделать приворот для фаергарда. Вот доберется до дома и спать не ляжет, пока зелье готово не будет, отомстит этому ненавистнику. Проверял, он, видишь ли, не поддается, он, видишь ли. Ничего, грозила небесам Лиза, я ему докажу, что все это сказочки, и ничем он от других не отличается. Приворожится, влюбится. А потом Лиза ему все расскажет и пошлет к черту на кулички. Ей такой же них не нужен. Она себе по и найдет а Фаергард пусть до конца жизни мучится от неразделенной любви. Набрав полные карманы пылевых трав и цветов, слава богу, у Лизы в платье карманы были ох, какие глубокие, она вернулась и помогла Бьюти убрать остатки еды. Плед свернули, шарабань завели. Раза с восьмого. И покатили в Санстром. На обратном пути Лиза оказалась сзади вместе с Ричардом. «Сколько я тебе должна за бутыльки?» деловым тоном уточнила она. «Нисколько», — махнул рукой Ричард. «Я, должной быть, не люблю», — зло прошипела Лиза. «Принесу счет на днях», — тоже зло ответил Ричард и отвернулся. «Дурак какой! Мужлан нахальный!» — ругалась про себя Лиза. К Санстрому они добрались глубокой ночью. Только ночь почему-то была в лесу, а над самим городом ярко светило солнце. Уже выехав из последней рощицы, Лиза и все остальные поняли, Это не солнце сияло. В городе беспощадно полыхал огонь.